Глава двадцать третья. Мария. Просыпаюсь посреди ночи от каких-то странных звуков. Вокруг темнота кромешная. Ничего не видно. Ни одного проблеска света. Сердце бьется где-то в ушах. Паника охватывает мгновение. Где я? И как тут оказалось? Едва успевает в мозгу мелькнуть мысль. Дескать, не помню ничего. Как тысячи поражающих осколков врезаются в сознание причиняя немыслимую боль. Никогда мне не было так страшно и омерзительно противно. Размытыми кадрами мелькают события прошлого вечера. Мы с Марком в ресторане. Мне становится дурно, и он обещает домой отвезти. Мы вместе в машине. А дальше хочется думать, что мне показалось. Причудилось, что он позволил себе меня интимно касаться. Какова вероятность того, что это всего лишь приснилось моему пьяному мозгу? Только сейчас понимаю, что за звук меня разбудил. Мои зубы, они с такой силой бьются друг об друга, что скрежет едва ли не эхом разносится по комнате. Просовываю между ними язык, дабы прекратить эту пытку, но ничего не выходит. Разве что во рту появляется металлический привкус. Безрезультатно пытаюсь унять свою дрожь. Но она лишь расползается по всему телу. Что я наделала? А главное, зачем? Как мне теперь всё исправить? Быть такого не может. Мы не могли. Ни я, ни Марк. Зачем ему это? Вокруг столько свободных девчонок. Пытаюсь принять вертикальное положение. Но голова кружится и тянет меня обратно в чужую постель. Где бы я сейчас ни была? Дома у матери или в квартире Марка? Любое место чужое. Дома только в нашей Сереже квартире была. Там, где он сейчас спит с нашим сыном. Так противно. Боже, как я себя ненавижу. Во рту не то, что горечь собирается, скорее гной. Чувствую его зловонный запах. Языком ощущаю вязкую консистенцию. Он течет по моим венам, вперемешку перемешку с осколками моей прошлой замечательной жизни. Зажмуриваюсь и опускаю руку стараясь лишний раз не касаться своего тела. Мне неприятно. В душе догорает маленькая чедушная надежда. На что? Да я и сама не знаю. И это неважно. Она умирает в мгновение. Между ног у меня влажно. Если даже полноценного секса не было, то я точно испытала оргазм. «Господи, ну, пожалуйста, нет!» Кричу в голос. Справиться с собой не выходит. Верчусь на кровати в отчаянии до тех пор, пока с грохотом на пол не падаю, отталкиваюсь пятками от пола и отползаю подальше, подальше от самой себя. Больно, но это неважно важно. Серёжа меня не простит. Никогда и ни за что. Содрогаюсь в беззвучных рыданиях, впиваясь ногтями в ладони, намеренно делаю больно. Он столько раз проводил время с друзьями, И ни разу за все наши совместные годы у меня не было повода усомниться в его верности. Никогда. Я видела, как чужие мужья одаривают пожирающими взглядами левых девиц. Мой — никогда. Выходит, он был прав, когда меня контролировал. Один-единственный раз я без него куда-то пошла в компании друга, и вот чем это закончилось. На подсознательном уровне чувствовал, что я способна предать. Видел эту возможность во мне. Я обещала ему такую семью, какой не было ни одного из нас, и не сдержала данное обещание. Пыталась ли я это сделать? Меня тошнит. От себя. От своей семьи. От того, что происходит вокруг. И от того, что я наделала. Спазм сдавливает горло, перекрывает доступ кислороду. На глаза наворачиваются слезы. Ищу выход на ощупь. Хочу забиться, спрятаться где-нибудь и ждать, когда Серёжа меня заберёт. Это навряд ли. Раздаётся голос матери в моей голове, и я, задыхаясь от горечи и разочарования, схожу с ума. Осознание, что я ничем не лучше неё, бьёт словно пощёчина. Мы разные, но обе гнилые. Хотя... я ведь не знаю, из-за чего ушёл папа, не знаю, сколько проходит времени. До того момента, пока я нахожу ванную комнату. Ничего не соображаю. Уже сидя на полу в душевой, понимаю. Обстановка знакома. Я дома у мамы. Становится ли мне легче? Нет, абсолютно нет. Опускаюсь на плитку и, свернувшись калачиком, остаюсь лежать на полу. Сверху водопадом обрушиваются потоки воды, но я не чувствую их. Я где-то глубоко, в пустоте. Там, где раньше жила душа, зияющая дыра. Сквозит очень сильно. Я сама очень хочу замерзнуть. Другого варианта нет. Как смотреть в глаза мужу? Смогу ли я сделать больно ему своим признанием? Если нет, то смогу ли молчать? Касаться его. Позволять прикасаться к себе. Зная, что я этого не заслуживаю. «Его не заслуживаю». Боль нестерпимая. прижимая руки к груди, как будто это поможет придержать рвущееся из груди сердце. Хватаю ртом воздух. Давлюсь им и водой. Открываю глаза. Капли тут же попадают на слизистую. Печет. Машинально хочется зажмуриться, но я терплю. Специально. Нужно сделать себе больнее. Я заслужила заслужила своей тупой наивностью и эгоизмом. Все это время я хотя бы раз задумывалась, каково было Сереже все эти месяцы, как он себя чувствовал, о чем думал, когда узнал, что я подала на развод. Было ли ему больно? Уверена, да. Помогла ли я ему? Ответ сам собой приходит в голову. Даже себе не смогла помочь. Наверное, мама права. И я у нее выросла. Ни на что не годная, да и выросла ли вообще? Смотрю на прозрачное стекло, которое разделяет душевую и основную часть ванной комнаты. оно все запотело Капельки воды в виде брызг попадают на него и прокладывают себе путь, скатываясь вниз. След от дорожек тут же исчезает под действием пара. Бесследно. Кто-нибудь заметит, если и меня так же не станет.